Наводнение. В нашей стране есть такие реки, что не текут все время по одному месту. Такая река то бросится вправо, потечет правее, то через некоторое время, будто ей надоело здесь течь, вдруг переползет влево и зальет свой левый берег. А если берег высокий, вода подмоет его. Крутой берег обвалится в реку, Если на обрыве стоял домик, то полетит в воду и домик. Вот по такой реке шел буксирный пароход и тащил две баржи. Пароход остановился у пристани, чтобы там оставить одну баржу. А тут к нему с берега приехал начальник и говорит. «Капитан, вы пойдете дальше. Будьте осторожны, не сядьте на мель. Река ушла сильно вправо и теперь течет совсем по другому дну». И сейчас она идет все правее и правее и затопляет и подмывает берег. «Ох», — сказал капитан, — «мой дом на правом берегу, почти у самой воды. Там остались жена и сын. Вдруг они не успели убежать?» Капитан приказал пустить машину самым полным ходом. Он спешил скорее к своему дому и очень сердился, что тяжелая баржа задерживает ход. Пароход немного проплыл, как вдруг его сигналом потребовали к берегу. Капитан поставил баржу на якорь, а пароход направил к берегу. Он увидал, что на берегу тысячи людей с лопатами, с тачками спешат, возят землю, насыпают стенку, чтобы не пустить реку залить берег. Возят на верблюдах деревянные бревна, чтобы их забивать в берег и укреплять стенку. А машина с высокой железной рукой ходит по стенке и ковшом нагребает на нее землю. К капитану прибежали люди и спросили, что в барже. «Камень», — сказал капитан. Все закричали, «Ах, как хорошо! Давайте сюда! А то вон, смотрите, сейчас река прорвет стенку и размоет всю нашу работу. Река бросится на поля и смоет все посевы. Будет голод! Скорей, скорее давайте камень!» Тут капитан забыл и про жену, и про сына. Он пустил пароход, что есть духу, и привел баржу под самый берег. Люди стали таскать камень и укрепили стенку. Река остановилась и дальше не пошла. Тогда капитан спросил, «Не знаете ли, как у меня дома?» Начальник послал телеграмму, и скоро пришел ответ. Там тоже работали все люди, какие были, и спасли домик, где жила жена капитана с сыном. «Вот», — сказал начальник, — «здесь вы помогали нашим, а там товарищи спасли ваших».